«Честно говоря, я не верю, что ожидание в течение 48 часов что-нибудь нам даст. Однако инструкция этого требует», — внезапно признался астрагатор. «Садитесь, корохан, а то вы стоите надо мной, как укор совести. Регис — самое нелепое место, какое только можно себе вообразить. Верх бесполезности. И за каким чертом послали сюда Кондор? Впрочем, не будем о том, что уже случилось». Орбх остановился. Как обычно, когда бывал в плохом настроении, он стал разговорчив, втягивал в спор и даже позволял некоторую фамильярность, что всегда было немного небезопасно, так как в любой момент он мог закончить разговор какой-нибудь резкостью. «Короче говоря, так или иначе, мы должны что-то сделать. Знаете что? Вы видите-ка несколько малых фотозондов на экваториальную орбиту». Но чтобы это была максимально точная окружность и на небольшой высоте. Километров так семьдесят. — Это еще в пределах атмосферы, — запротестовал Рохан. — Они сгорят через несколько десятков витков. — Пусть сгорят. Но до этого сфотографируют, что смогут. Я бы даже посоветовал шестьдесят километров. Сгорят, возможно, уже на десятом витке, но только снимки, сделанные с такой высоты, могут что-нибудь дать. «Вы знаете, как выглядит звездолет с высоты ста километров, даже в лучший телеобъектив? Буловочная головка рядом с ним покажется горным массивом. Сделайте это сейчас!» «Рохан!» На этот крик навигатор обернулся уже от двери. Командир бросил на стол протокол с результатом анализа. «Что это? Что за идиотизм? Кто это писал?» «Автомат? А в чём дело?» — спросил Рохан, стараясь говорить спокойно, потому что и в нём начал нарастать гнев будет теперь ворчать подумал он подходя умышленно медленно читайте здесь вот здесь метана 4 процента прочитал рохан и ошеломленно остановился метана 4 процента а кислорода 16 вы знаете что это взрывчатая смесь может быть вы мне объясните почему вся атмосфера не взорвалась когда мы садились набора водороде «Действительно, не понимаю», — пробормотал Рохон. Он быстро подбежал к пульту наружного контроля, засосал в датчике немного воздуха, и пока астрогатор в зловещем молчании прохаживался по рубке, смотрел, как анализаторы старательно постукивают стеклянными сосудами. «Ну и что?» «То же самое. Метана — 4%. Кислорода — 16%, — сказал Рохон. Правда, он не понимал, как это возможно» однако почувствовал удовлетворение. По крайней мере, Хорпаху не в чем теперь его упрекать. — Покажите-ка. — Метану-4. — Да. — Ах, дьяволу, ладно. — Рохан, зонды на орбиту, а потом прошу прийти в маленькую лабораторию. В конце концов, для чего у нас учёные? Пускай поломают себе головы.